Морт Бейра, Мозамбик. 22 марта 1979 года. У самого берега зодиаки сбросили скорость, пошли вперед по инерции, чтобы шум моторов, даже прикрытых шумоизолирующими колпаками, не потревожил кого-нибудь на берегу. На берегу уже ждали проводники из Ринама, вооруженные автоматами Калашникова и... Рогатками. Да да, именно рогатками. Хорошая охотничья рогатка, стальные шарики. В этих местах так охотились на птиц и на людей. С 20 шагов стальной шарик пробивает череп. Шума не больше, чем отброшенного ножа. Опознались быстро. Несколько вспышек фонарика с красным светофильтром и с другой стороны. И команда с уже выгружается на берег. Еще минута, и цепочка людей с тяжелым грузом, 6 РПГ-7, 4 РПД, взрывчатка, отправляется в ночь, ориентируясь на зарево над ночным горизонтом. В порту работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Дэвид шел замыкающим, держа на готове РПД. Помимо этого в заплечной сумке у него находились запасные ленты к пулемету, две гранаты КРПГ-7, запасные гранаты несли практически все, пара килограммов взрывчатки. Из графика они уже выбились, изучая материалы аэрофотосъемки места высадки, никто не смог понять, что между местом высадки и целью находится грязевое болото, липкая черная отвратительно воняющая грязь которая не видна конца и в которую порой проваливаешься по пояс. Каждый шаг превращается в мучение. Бейра была построена на месте мангровых болот, и в ее окрестностях грязевых проток было море. Ночь не дает возможности выбрать относительно сухое место, ориентируешься только по спине идущего впереди товарища. Шаг за шагом, Счетчик шагов уже окончательно сбился на цифре между четырьмя и пятью сотнями, и теперь в голове только один незамысловатый мотив. Раз-два. Раз-два. добавок ночь выдалась жаркой и горячей. Насыщенный влагой океана воздух облеплял лицо влажной маской и ничуть не приносил облегчения. После болот ситуация немного выправилась, диверсанты пошли быстрее. Измазаны грязью они были настолько, что людей у них опознать можно было с трудом, скорее черти, вышедшие из ада, чтобы немного отдохнуть от своей тяжелой работы. Болота сменились высокой по грудь травой, но идти в ней было намного проще. Тем более, что трава давала возможность спрятаться в случае необходимости. У границы травяного поля от группы отделился капитан Колин Уиллис и трое его людей. Его задачей было заминировать нефтепровод, чтобы окончательно вывести нефтехранилище из строя. Остальные продолжили путь по траве, прислушиваясь к каждому шороху.